Глава 19. Слабейший в облачной десятке. Крупнейшая арена первого этажа была битком забита учениками. О том, что здесь сегодня пройдет бой неизвестного человека смертного и десятого, знала чуть ли не вся обитель. Порядка семи тысяч воинов пришли посмотреть на это. Ведь если бой все же назначили, то противником Рейзела никак не мог оказаться простой слабак. Зрелище обещало быть интересным. Помимо обычных учеников, присутствовало немало важных персон, в первую очередь, конечно же, Тирвин Эсвикс, который и заключил сделку с Каем, дав добро на этот бой. Кроме него, из десятки за боем пришел понаблюдать еще и Гуфель, он же четвертый. Впрочем, помимо пятого, об этом не знал никто – поскольку, будучи нежитью, телохранитель и правая рука Лайтуса не особо любил показываться на глазах публики. Вот почему на арену он пришел скрытно и сразу же спрятался в дорогостоящей ложе элитного уровня, откуда мог спокойно и незаметно наблюдать за предстоящим поединком. «И что ему здесь понадобилось?» – нахмурился Тирвин, глядя на нужную ложу из своей. Остальным из десятки плевать, а мертвяк почему-то решил прийти. Особенно при его-то нежелании удаляться от господина. В чем же дело? Ведет свою игру? Или же Лайтус что-то приказал? Хотя нет, — покачал эльф головой. Первый сейчас все еще занимается прорывом, ему нет дела до происходящего в обители. Кстати, а почему так долго? Разве он не должен был закончить прорыв еще два месяца назад? Неужели у него возникли проблемы? Впрочем, вряд ли. Мия там постоянно караулит. Так что я бы узнал, случись что. Тут скорее дело кроется в чем-то другом. Ладно. Так или иначе, скрываться Гуфель не планировал, иначе мои подчиненные никак не засекли бы его. Что ж, тогда понаблюдаем. Тем временем на другом краю амфитеатра предстоящий бой обсуждали Элея и сатор тоже пришедшие сюда. Они никак не могли пропустить этот поединок. «Он придет?» Слегка взволнованно спросила девушка, глядя на арену, где в одиночестве стоял ее брат. «Я в этом полностью уверен, старшая сестра», — ответил Сильф. «За прошедшую неделю я хорошо его узнал. Кай не сбежит». «Надеюсь, он справится», — произнесла илея которую, конечно же, терзали сомнения. Все-таки она, как никто другой, знала, насколько силен резил. Но через пару минут на арену, наконец, вышел Кай. Тут же раздались крики. «Фу! Проваливай отсюда, слабак!» «Посмешище! Зачем ты пришел?» Зрители начали яро освистывать появившегося человека. И неудивительно, поскольку большинство их принадлежало к фракции Пятого, где насчет наглеца, посмевшего перейти Тирвину дорогу и вызвать на дуэль резила всю неделю ходили лишь одни негативные слухи. Присутствующие эльфы заранее враждебно настроились по отношению к Каю. Находившийся среди зрителей Шакс хмыкнул. Сидящий рядом Феликс, которого лучник встретил в городе за день до поединка, наоборот. Поморщился. К этому моменту эльф уже успел подняться на второй этаж, достигнув 5390-го места. Ну а когда он услышал о поединке некоего смертного человека и десятого, то сразу догадался, что речь идет о Кае. Феликс сильно сомневался, что в обители вообще есть хоть один такой ученик. «Идиоты!» Наглядывая улюлюкающую толпу, выплюнул эльф. «Ничего, скоро они осознают, насколько неправы!» — оскалился Шакс, закинув ноги на спинку переднего кресла. Сидевший там Сильф резко вскочил, обернулся и уже было собрался ударить наглеца, как вдруг замер. Его разум захватила безумной силы жажда крови, исходящая от человека. Молодой заклинатель затрясся, покрылся испариной, извинился, а затем на негнущихся ногах ушел прочь. Феликс инстинктивно дёрнулся в сторону. Что это было? ошарашенно спросил он. Да так, хитро улыбнулся Шакс, на секунду перестал играться. А то смотрю, все в этой обители такие серьёзные, и вот думаю, может, и мне стоит прекратить дурачиться. А ты как думаешь? Ха -ха -ха Отвечать Феликс не стал, вновь отвернувшись к Арене, где вот-вот должен был начаться бой. Я думал, он самый нормальный в их четверке. А оказывается, он не меньший монстр. Что это бездна его подери вообще было? Я такую жуткую ауру даже от младших старейшин секты не ощущал. Начальных, мать его, элементалистов. Сила-то обычная, но вот свойства. Он словно безумный маньяк, перебивший несколько тысяч воинов ради веселья. Хорошо, что я тогда решил добровольно сотрудничать с их группой. «Страшно подумать, что они со мной сделали бы, если бы отказался», — пронеслось в голове эльфа. Шакс тем временем вновь вспомнил утренний разговор с Каем, когда тот попросил открыть системный календарь. Каково же оказалось изумление парня, когда он увидел нынешний год? Много мыслей промелькнуло в его разуме в тот момент, но в итоге мечник успокоил Шакса. Как оказалось, а точнее, как объяснил Каю Рунтан, а тот уже и Шаксу. Переход через врата у Икумины происходит не моментально. Да, телепортация на короткие расстояния мгновенна, если не считать время на подготовку, искривление пространства. Однако между самыми близкими активными мирами расстояния так велики, что сотворить один единственный проход сразу в конечную точку очень сложно и энергозатратно. Вот почему врата используют метод множественных скачков, то есть от той же саахида Земли условно понадобится 10 телепортаций, каждая из которых происходит на максимально эффективное расстояние, ни больше, ни меньше. Соответственно, На подготовку к каждому новому переносу в серии тратится крохотное время. Между сахой и Землей эта задержка составляет всего пару жалких секунд. Но когда Кая и остальных телепортировала из его родного мира сразу в область Срединных миров, то расстояние оказалось настолько гигантским, тысячи галактик, что перенос суммарно занял целых пять лет. А поскольку на время перехода система для удобства превращает всю материю в энергию, сохраняя целыми лишь частицы законов, например, в артефактах, души и элементы пути развития, меридианы, источник, астральное тело и так далее, то для самих путешественников проходит буквально мгновение. Собственно, из-за этого все теряют сознание после активации врат. Он здесь? Как его пропустили? Гневно спросил заклинатель конечной стадии, занимающий двадцать девятое место в списке десяти тысяч, который также расположился в одной из элитных лож. Широкоплечиво мужчину с короткими серебристыми волосами и такого же цвета густыми бровями звали Альдус. Он был сильнейшим дарганом великой стаи, да и во все обители, если не считать тех, что ушли на небесный этаж. «Старший брат» группы перехвата докладывают что человек не проходил мимо них, — ответил изумленный помощник, воспользовавшись талисманом связи. — Он словно сразу появился возле входа на арену. — Они бредят! — выпалил человек выпустив пугающую до дрожи ауру, разлившуюся по комнате кровавым вихрем. «С -с -стар -старший б — Старший брат! — начал заикаться помощник, который едва мог устоять на ногах. «Прости!» – сразу же убрал давление Альдус, взяв эмоции под контроль. «Простите, братья!» – поднялся он, взглянув на остальных волков, которым тоже не слабо досталось, даже с учетом того, что все они являлись учениками первой тысячи рейтинга. «Я вновь не сдержался!» – искренне раскаялся Дарган, покачав головой. Он, как и остальные, любил всех членов великой стаи, так что, естественно, ощущал вину за садейное. Но вся же, как они пропустили человека! Предполагаю, о засаде он как-то узнал заранее, или же ему кто-то помог. Он ведь как-то умел скрываться от нас все эти четыре месяца, предположил помощник. Вы же понимаете, что мы не можем допускать таких ошибок! Эта тварь сначала лишила будущего, шестерых наших братьев на нулевом этаже, а затем покалечила еще пятнадцать уже на нашей территории, у врат на первом уровне. А теперь он спокойно живет в обители, чуть не смеясь нам в лицо. Можем ли мы простить это? Можем ли мы закрыть глаза? Можем ли забыть о наших братьях? Нет. Хором выкрикнули воодушевленные и распаленные волки. «Боимся ли мы соплика тирвина? «Нет!» «Ради чего мы живем?» «Ради стаи!» «Ради чего мы сражаемся?» «Ради стаи!» «Ради чего бьются наши сердца?» «Ради стаи!» «Да, братья, все ради нашей великой стаи!» Ударил кулаком по груди скалящийся Альдус. И ради нее мы должны отомстить. Нет прощения этому человеку. И когда он проиграет этот бой и покинет арену, я хочу, чтобы вы, а также остальные наши братья, собравшиеся здесь сегодня, совершили правосудие. Приведите ко мне этого человека. И кто бы ни встал перед вами, не бойтесь, стая с вами. «Стая с нами!» – ответили ему дарганы. Кай и Рейзел встали в сотни метров друг от друга в кругу просторной арены. Зрители продолжали шуметь, предвкушая предстоящее шоу. Все знали, что противостоять опустошению слабых Рейзела практически невозможно даже для пиковых заклинателей. Куда уж там какому-то смертному. Однако при этом также было известно, что вытягивание энергии не всегда происходило моментально, так как зависит от способности противника сопротивляться, то есть от его силы воли. Вот почему этот поединок, по их мнению, мог продлиться чуть дольше пару секунд. Еви свои клинки», – спокойно произнес Резил. «Я не хочу нападать на противника, что не приготовился к бою». Кай знал, что поддаваться десятый не станет даже если на кону его собственная свобода. Рейзил был воином чести, поэтому служил бы Тирвину, даже если бы не носил ошейника. Ведь он сам согласился сделать такую ставку, когда бросил вызов пятому. И раз он проиграл, то в любом случае должен сдержать слово. Таков жизненный путь Рейзила. Его честь. «В таком случае, может, ты первый возьмешь оружие в руки?» Парировал Кай, глядя на расслабленного оппонента. «Мне это ни к чему». «Тогда и мне тоже». «Так тому и быть», — вздохнул десятый, поразившись самоуверенности смертного. Он поднял левую руку, раскрыл метку обители и указал ею на противника. «Честная дуэль!» «Честная дуэль!» — сделал то же самое Кай, и их метки засветились. Теперь они оба могли использовать энергию и законы друг на друге, пока кто-то не сдастся или не сможет продолжать бой. А вот если бы они хотели убить один другого, то потребовалось сказать «смертельная дуэль». Медлить трезил не собирался. Опустошение слабых моментально активировалось. Он не желал играть с оппонентом или как-то издеваться над ним, поэтому сразу воспользовался сильнейшим умением. Так Десятый проявлял свое уважение к Каю, который рискнул вызвать его на дуэль. Брат Илея не знал, чем продиктован такой безумный поступок – гордыней, глупостью или чем-то еще, но он уважал даже такую смелость. Из тела полукровки вырвался жгут воли, моментально достигший источника противника. Зрители не могли его видеть, но Кай, обладающий зоной воли, позволивший ему во время боя против Энни на кулачном мордобое видеть ее атаки, легко обнаружил притянувшиеся к нему щупальцы. Уклоняться парень не стал, наоборот, позволил силе Рейзила буквально вгрызться в себя. Достигший цели Рейзил не испытал никаких эмоций, он нисколько не сомневался, что у смертного нет даже малейших шансов победить его, поэтому ни на что не надеялся. И вот каково же оказалось удивление парня, когда он понял, что энергия не начала вливаться в его астральное тело. Обычно чужая Ки бурным потоком вливалась в него. Изредка этот процесс растягивался, если противник попадался стойкий. Но практически никогда не случалось такого, что сила врага даже не приходила в движение. В один миг Резил осознал, что серьезно недооценил оппонента. Одновременно с этим расположившийся в элитной ложе Тирвин тоже заподозрил неладное, а спустя секунду он наконец понял, что Кай может сопротивляться навыку. Пятый нахмурился, а затем и вовсе скривился. Тем временем до сих пор шумящая и освистывающая Кая толпа начинала стихать. Ученики стали медленно осознавать, что бой уже начался, а человек все еще стоит на ногах. «Что происходит? Почему десятый не атакует? Разве он не должен выкачать всю энергию из противника?» «Неужели он поддается? Я слышал, что если он проиграет, то станет свободным. Как господин мог это допустить?» а не сможетет поддаться найдем рабский ошейник пикового качества королевского ранга тогда в чем дело ученики зашептались они недоумевали так как и помыслить не могли что смертный в принципе способен противостоять навыку который позволил рэзелу занять место десятого значит он не врал облегченно выдохнув улыбнулся сатор выходит «Брат уже использует свою способность?» – посмотрела на него Элея, которая могла лишь догадываться о том, что творится на арене. «Да, старшая сестра, малыш резил, активировал ее. Сквозь защитный барьер арены я едва-едва ощущаю действие этого умения, но все же это точно оно. Я не раз сражался с ним так, что хорошо помню это чувство» а также специфические изменения в потоках внешней энергии. Пролил свет на происходящее сильф «Что ж, тогда нам остается лишь надеяться на Кая», — сжала кулачки девушка. Сатор кивнул. «Может, теперь начнем настоящий бой?» — спросил Кай, увидев изменившееся от изумления лицо противника. «Как ты это делаешь?» Не мог не спросить Резил, все еще пытаясь изъять хотя бы крупицу чужой энергии. Вот только ки человека была словно неподвижный монолит, способный выдержать что угодно. Опустошение слабых, умение, которое десятый получил в момент обретения воли мастера на ступени закалки души, позволяло подавлять волю любого живого существа. Но ну, не всю, а лишь ту ее часть, которая отвечала за контроль энергии. Но если воля цели не уступала или оказывалась сильнее, то похитить энергию десятый не мог. Вот только, к счастью, Рейзил и сам являлся обладателем крайне могущественной воли, из-за чего в облачной обители он знал только двух учеников, которые превосходили его в этом параметре. Собственно, ими были эксвесы. Мия и Тирвин. Что же касалось остальных членов облачной десятки, которые тоже могли победить десятого, то для сопротивления они использовали другие способы. Например, тот же Гуфель, четвертый, попросту имел загрязненное энергией смерти астральное тело, из-за чего вся его ки была токсична для Рейзела. С другой стороны оставались Гарга, седьмая, и Дитриана, восьмая которые не сильно уступали в силе воли резелу и хотя опустошение слабых действовало на них однако не так эффективно как на обычных заклинателей поэтому обеим дарганкам хватало времени дабы активировать полную трансформацию после чего их звериная сущность оставшаяся от прародителей расы начинала подавлять умение резила но ну, а без него победить ни одну из девушек которые, в отличие от того же зверя, прекрасно себя контролировали в состоянии полной трансформации. Он не мог. Еще был первый, которого резил, также не мог победить. Никто не знал, способен ли тот сопротивляться сильнейшей способности десятого. А вот только выяснить это было невозможно, ибо Лайтус попросту заканчивал бой раньше, чем его противник успевал это осознать. То есть брат Илей в принципе не мог использовать опустошение слабых против первого, ибо тот лишал Рейзила сознания в первые же мгновения поединка. Оставался еще Нарвуд, шестой, и второй, с которым Рейзил так ни разу и не сражался. Вот только оставалось у него предчувствие, что ни того, ни другого он все равно победить не сможет». Но ну а что касалось происходящего сейчас на арене, то больше всего оно напоминало Резилу его бой с девятым. Кенджи был гномом, к тому же лучшим мастером артефактов в нынешнем поколении. Собственно, все это и объясняло его неимоверно высокий уровень контроля энергии, благодаря чему он и был способен филигранно создавать сложнейшие энергетические плетения для артефактов. И вот когда резил сразился с девятым, то понял, что хотя его воля и превосходит волю гнома, однако тот и без нее может удерживать собственную энергию очень крепко из- за чего умение десятого высасывало ее крайне медленно настолько что такая потеря оказывалась абсолютно несерьезной для кенджи, и он попросту успевал победить полукровку за это время. вот только в отличие от девятого У Кая Рейзил в принципе не мог вытащить ни крупицы Ки. Парень ощущал, что воля человека уступает его собственной, благодаря чему опустошение слабых смогло пробиться к источнику мечника, поскольку именно воля выступала в качестве щита от этого умения. Однако, даже получив доступ к энергии противника, Десятый не мог ничего с этим поделать. Это походило на перетягивание каната один конец которого попросту привязан к неподвижной скале. И в ее качестве выступал идеальный контроль энергии, которым с рождения обладал Кай. В прошлом он сумел воспротивиться поглощению энергии вратами Ойкумены, так что похожая способность, но в масштабах всего лишь одного воина, была ему нипочем. «Ну так что скажешь, начнем уже бой?» – вновь спросил Кай. «Признаю!» – вдруг кивнул рейзил улыбнувшись. Шок прошел, сменившись радостью. Парень был счастлив встретить подобного оппонента. «Подобного я не ожидал. Что ж, в таком случае, надеюсь, это будет достойный поединок. Предлагаю приготовиться». Более не говоря ни слова, десятый погрузился вглубь своей души. Мысленно нащупав там два светящихся сосуда, Он всем своим естеством потянулся к ним. В реальности прошло не более секунды. Рейзил резко открыл глаза. Слияние завершилось, и теперь сила двух старших духов бушевала в его теле. Облик парня преобразился. Стали доминировать желтые и голубые тона. На его лице появились два мистических символа соответствующих цветов. Ветер и песок закружились вокруг Крейзела. В следующий миг на его теле появился цельный латный доспех низкого качества королевского ранга, призванный из кольца. Следом воин вытащил свой широкий двуручный меч из ножен, что всегда парили за его спиной. Активировалась техника усиления и техника движений. Десятый приготовился к бою. Глядя на это, Кай ощущал прилив сил. Этот бой должен был не только решить его судьбу, но и привнести много чего нового в собственный путь воина. Сильный противник – это всегда хорошо. И Кай не планировал заставлять себя ждать. Телесные врата, предельная концентрация и буйство жизни активировались незаметно. Ни крупицы силы не просочилось вовне. Ничто не выдало резкого усиления Кая. Однако на этом он не остановился. Как и Рейзил, его противник также потянулся в глубины своей души. Алая вспышка озарила Кая. Средний дух меча делился с парнем своей энергией и силой законов, попутно изменяя его внешность. Появился порванный кровавый плащ и некоторые эфемерные элементы брони. Кончики волос окрасились валой, а на лице зажегся некий символ на неизвестном языке. Теперь Кай намного лучше контролировал это состояние. Вот только на этом его подготовка не закончилась. Ведь вслед за духом меча из его души начала вырываться ещё одна сила. Весь последний день перед боем Кай потратил лишь на одно – поглощение старшего духа пространства с атрибутом разрушения. Процесс трансформации пойманного порождения пустоты, наконец завершился, так что парню оставалось только поглотить созданного им духа. Раскрывшееся поле превосходства Кай моментально направил внутрь себя. Резилу этим умением он ничего не мог сделать, однако с укращением духа пространства, с которым еще не сформировалась прочная связь душ, оно прекрасно справлялось. К удивлению Кая, который впервые сливался с новым духом, На внешность он никак не повлиял, если, конечно, не считать появившегося на лице еще одного символа, только теперь темно-фиолетового цвета, а также того факта, что пространство вокруг парня теперь постоянно слегка искажалось, что делало его облик несколько расплывчатым. Как и ожидалось, использовать законы пути пространства в таком состоянии намного проще. Оценил внутренние изменения Кай, медленно поворачивая голову в сторону одной из закрытых лож. Увидев обращенный на него взгляд двух необычных фиолетовых огней, пятый вздрогнул. Он находился в специальной ложе, зрители в которой скрывались особым, очень мощным массивом, а поэтому обнаружить его здесь было невозможно даже для элементалистов. Таким образом, выход какая оказалась в некотором роде даже жуткой. Тирвин резко сорвался с места, приблизившись к стеклу. Сейчас он чувствовал и понимал намного больше, чем любой из зрителей. Осознание совершенной ошибки зарождалось в нем. Однако не успел пятый взять себя в руки, вытеснив неверие, как произошло еще кое-что. Даруемое старшим духом пространства мощь на порядок усилила технику пяти невесомых шагов. Пространство перед Каем буквально разорвалось, однако длилось это столь краткий миг, что практически никто из зрителей не смог ни увидеть, ни даже осознать произошедшего. Для них Кай попросту исчез. Только Тирвин, Резил, Сатор, Гуфель и Альдус успели среагировать. Кай моментально появился перед десятым. Продолжая начатый ранее взмах, он должен был рассечь противника надвое, но Рейзел успел поставить блок. Два клинка столкнулись, и на полукровку обрушился немыслимый по силе удар. Подобная мощь легко могла оторвать от земли, сместив в сторону даже неподготовленного начального элементалиста. Однако противник Кая знал, чего ожидать. Техника несокрушимой песчаной брони уже была приготовлена и активирована в нужный момент. Латный доспех Резела покрылся спрессованным песком, который поглотил 90% силы удара, перенаправив часть урона в землю. Энергии на технику ушло немало, но для заклинателя с почти девятибальным фундаментом, 8,9, который при этом слился сразу с двумя старшими духами, Это была небольшая потеря. Теперь уже резил, сделал свой ход. Вырвавшийся из его спины песчаный хлыст мелькнул между воинами. В тот же миг в сторону отлетела правая кисть Кая вместе с зажатым в ней клинком. Сам парень и бровью не повел. Отсеченная рука моментально телепортировалась на прежнее место, а затем срослась с обрубком. Бой продолжился.